Глава двадцать седьмая. Дела и проблемы. Зайдя в пекарню, я сразу наткнулся глазами на царю. Он сидел у волчьих ног, которые никто не убрал. Пёс жадно нюхал воздух, но не притронулся к добыче, ожидая хозяина. Хороший мальчик. Потрепал его по макушке и прошёл вглубь пекарни, направляясь к кухне, чтобы посмотреть, не случилось ли чего в наше отсутствие а то с этими событиями можно было ожидать чего угодно. Максима я сбагрил слугам рода Демидовых, которые сидели в машине всё время нашего отсутствия в ожидании своего господина. Это было на руку, ведь я не хотел думать, куда положить отключившегося рыжего у себя в доме. А так, одной проблемой меньше. «Элеонора, ты заказала печи?» — спросил я впервые после того, как мы вышли из подпольной арены элеонора посмотрела на меня и серьёзно кивнула. «Да, сделала заказ на три печи. Самые навороченные, под заказ. Их привезут в ближайшую неделю». Начала объяснять бабка, на что я кивал. «Справилась. Пусть возьмёт с полки пирожок. Или меня попросит испечь его. Заслужила?» Элеонура в принципе не переживала из-за того, что сегодня произошло. Но ей было стыдно, что я пришёл её спасать. Это было видно потому, как бабка на меня смотрела всю дорогу до дома. Но ничего, пусть подумает над своим поведением и впредь будет брать Дона с собой. Кстати, про него. Ему нужно дать задание. Зайдя на кухню, я даже растерялся и забыл, что хотел сделать. Сора гладила спящую прямо на столе Настю, а Дон летал над ними и пел колыбельную. Даже захотелось протереть глаза и уши. «Вдруг у меня галлюцинации, и это не секретарь ада сейчас пел нежным голосочком мелодию для детей». «Вы пришли!» — шепотом обрадовался Дон, замолкая немного сконфуженно. «Настя тут заснула от переживания», — объяснила тихо сора поднимая на меня взгляд. «Всё хорошо?» Дух дома внимательно оглядела Элеонору и кивнула своим мыслям. «Всё же бабку я не занёс на руках, а она пришла сама. Значит, всё прошло как по маслу. И худшее нас миновало. А потому можно нести Настю наверх, чтобы она отдохнула нормально, а не спала в неудобной позе на кухне. Всё же даже мне стало жаль девушку, которая так перенервничала из-за похищения Элеоноры. Я подхватил Настю на руки, удивляясь, что она такая лёгкая. Похожа на пушинку. Аккуратно понёс её на второй этаж, а Элеонора следовала за мной по пятам. Когда я уложил девушку в постель, то она открыла глаза и посмотрела на меня с испугом, но, увидев, что это я, лишь тихо спросила. «Элеонора цела?» Бабка рядом схлипнула и тут же оказалась рядом со своей подопечной, прижимая её к груди. Элеонора трепетно гладила её по волосам и уверяла, что с ней всё хорошо, она цела и невредима. «И всё благодаря мне». Я смотрел за трогательной сценой и улыбался. «Ну, всё-таки не так плохо побыть героем, когда на тебя с благодарностью смотрят большие и невинные глаза». «Спасибо, Фер, спасибо большое», — шептала Настя, вновь заливаясь слезами, но на этот раз от счастья. «Пожалуйста». Сказал я спокойно и почувствовал, как Дон хотел залететь внутрь комнаты, но ему сегодня предстояло ещё одно дело. Сможет покрутиться около своей любимой позже. «Отдыхайте. Завтра откройте пекарню в полдень. Как выспитесь «И нет», — пресёк я возмущение. «Тяжёлая ночь. Вы обязаны отдохнуть». Настя и Элеонора покраснели даже от того, как одновременно хотели возмутиться и кивнули с благодарностью. Я оставил их обниматься, а сам схватил Дона на самом пороге. «А тебе, мой дорогой секретарь», — хмыкнул я, — «предстоит одно дело». Дон застонал, но принялся внимательно слушать. «А когда я объяснил ему всё...» то он злорадно засмеялся и вылетел из пекарни, не успел я договорить, чтобы не светился. Надеюсь, что не забудет, а то вдруг устроит не вещь что. Но я пытался себя убедить, что Дон не будет так поступать, и отправился на кухню разбираться с другими делами. «Сура, притащи трофейные ноги с зала», — сразу же сказал я духу, закатывая рукава. Церри прибежал ко мне, стоило понять, что я буду заниматься сейчас им». Указал ему глазами на место, и щенок послушно сел в угол. «И почему я?» — пробурчала Сора, все же вставая из-за стола. Она поправила свой корсет и попрыгала, будто пыталась вернуть телу привычную гибкость. Вот только зачем духу разминаться? Сора же не чувствует усталости. «Да, да, иду я». Хоть бы притворился, что тебя это интересует. «Меня интересует только выполнение дел», — хмыкнул я, отворачиваясь и доставая все нужные ингредиенты. «Но ты молодец, что помогла Настя справиться со всем. И будешь ещё большим молодцом, если принесёшь мне волчьи ноги. Если планируешь расширение дома, то это необходимо». «Да поняла я, поняла», — буркнула она, скрываясь с кухни. Выложил на стол всё нужное и сверился с мысленным списком. Масло, сметана, яйца, мука, специи. Ну, не хватает лишь мяса. Будет у нас мясной пирог из волка. То, что нужно для любителя волчатины. То-то церя уже облизывался, но с места не двигался. Сора уже притащила волчьи ноги. Она спокойно несла по одной в каждой руке, тогда как слуги рода Демидовых едва ли справлялись втроём с одной. Сила духа такая, какая она есть. Начнём же с подготовки мяса. Чем оно жирнее, тем сочнее будет пирог. Мясо волка было подходящим. На том уровне только упитанные волчары. И это даже хорошо. Разрубил мясо и отделил от костей. Далее отправил в подсоленную воду удобные для готовки куски. Пока мясо готовилось, приступил к тесту. В этот раз оно будет песочным. Подумал и поменял обычное яйцо на последнее яйцо пещерной птицы. Будет не лишним, хоть дон и начнёт разоряться, что даже пёс попробовал, а он нет. Но переживёт. Желток взбил со щепоткой соли и сахаром, а дальше смешал со сливочным маслом. Добавил жирненькую сметану, которая пахла просто умопомрачительно. Совсем не чета той, что удавалось найти в аду. Ммм, вот он, плюс человеческого мира. Всё ещё не мог поверить, что наслаждаюсь своим отпуском, и никто, ну, почти мне не мешает. Перемешал полученную смесь до однородной и добавил погашенную уксусом соду. А дальше добавил муку, не переставая мешать, и замесил тесто до готовности. В это время решил, что займусь и ежедневной продукцией, пока мясо варилось, а тесто отправилось отдыхать. Поставил первую партию хлеба выпекаться и сразу замесил вторую, чтобы не отвлекаться лишний раз. У Цери уже текли слюни, когда бесподобный запах мяса разнёсся по кухне, но он стоически терпел, пока всё не будет готово. Только у готовой волчатины был специфический запах, который мог не нравиться людям. А вот адским созданием он был вполне по душе. Но пёс — тот ещё любитель выпечки. Хотя и Дон тоже. Адские фанаты моих шедевров. Мясо приготовилось, и я немедленно начал готовить дальше. Поставил вариться яйца в кастрюлю с водой, пока пропускал волчатину через мясорубку. Делал я это легко и просто. Сил на ручную мясорубку мне хватало. «Может, еще мясорубку купим?» — с сомнением спросила Сора, а я пожал плечами. «Если понадобится, и она справится быстрее, чем я, то почему бы и нет?» Все поставил в печь и посмотрел на Церю. «Нагуляем аппетит?» — спросил я щенка, а он посмотрел на меня с сомнениями. «Что там нужно было нагуливать? Аппетит уже появился, пока щенок смотрел, как готовилась его еда». Но царь лишь кивнул с печальным вздохом и засеменил к выходу из пекарни. Сура захихикала и сказала, что присмотрит за выпечкой, вдруг мы задержимся. В это же время на кухню залетел довольный Дон. Он подтвердил ее слова про надзор заготовкой, но сам отправился в комнату Элеоноры и насти Присмотрит. «Да, конечно». Дон даже не стал отчитываться и, просто что-то напивая себе под нос, облетел кухню и упорхнул наверх. Церя не был рад, что его повели на улицу утром, хотя он вполне мог дождаться готовности его еды. Но щенок даже сделал вид бурной деятельности, погоняв одну белку по парку. Кажется, это была та же рыжая, какую мы повстречали на нашей первой прогулке. Когда-нибудь он ее достанет, но это не точно пока все мысли Цери были заняты лишь едой. В то время как Пёсель развлекался с Белкой, я отошёл, чтобы купить газету, и усмехнулся. Вот почему Дон вернулся таким довольным. Жёлтая пресса уже успела узнать все ночные происшествия, и на первой странице была прекрасная фотография Орвина со шлемом на самом интересном месте. Ему даже шло. Впрочем, всё же защита у такой экипировки была так себе. Тыл ведь не прикрывала. подарить ему анонимно второй, что ли, чтобы для симметрии. Церя набегался, пока я читал газету, и в конечном итоге сел у моих ног, подозрительно смотря на меня. В его маленьких глазах читалась мольба. «Пойдём мы домой уже или нет?» «Пока рано». Его пирог ещё точно не был готов, а потому стоит заглянуть на рынок. Что-то совсем забыл про поставщиков, с которыми бабка заключила контракт. Я чуял, что может появиться новая проблемка, которую стоит пресечь на корню. Повёл расстроенного щенка на рынок, который уже начал потихоньку открываться, и сразу же нашёл всех поставщиков. Подойдя к первому, я начал разговор. «Доброе утро», — улыбнулся я. Поставщик побледнел. «Я владелец пекарни «Хлебное царство». Хотел узнать, появились ли какие-то проблемы с нашим контрактом. Мужчина побледнел ещё сильнее и дёрнул плечом. Видимо, да, появились. Вот прямо сейчас, у этого мелкого вруна. Ночной инцидент ещё не исчез из моей памяти, а азарт так и бурлил, грозясь выйти наружу. «Мы отдаём вам всё, что условлено по контракту, господин Ферр». Сразу же начал говорить мужик, а я вдохнул полной грудью воздух, пропитанный враньём. Улыбнулся. Мужик занервничал сильнее. «Пять процентов мы просто продаём на рынке. С другими не ведём никаких дел». Я усмехнулся. Ложь от начала до конца. Отдавали они мне не всё. Продавали не остатки, а довольно приличный процент продукции. А ещё... Не расторгли контракты с другими полностью. Я покивал и пошел к своим следующим жертвам. Повезло, что не все игнорировали контракт. Лишь некоторые позволили себе такое же поведение, как и первый поставщик. Кажется, у Дона появилось еще одно задание, и оно будет в духе ночного. Пускай всех недобросовестных поставщиков все начнет гнить на складах. Дон отведет душу. Как раз вовремя. Скоро он узнает, что последнее яйцо пещерной птицы исчезнет в желудке Церри. Домой я вернулся очень удачно. Сора доставала пирог из печи, Церри сорвался с места и сразу же начал крутиться у ног духа. А Дон почувствовал по запаху неладное. «Фер, а ты мне приготовишь яйцо пещерной птицы? Хочу стать чуть сильнее!» Медленно проговорил Дон, подлетая к пирогу, Соре и Церри. Я промолчал. Дон и так всё понял. Но я быстро пресёк так и не начавшееся возмущение. «У тебя новое задание. Слетай к этим поставщикам и испорти им всем продукцию. Возьмите самые ингредиенты и разбросай их в таких местах, чтобы никто и никогда не нашёл». Я перечислил тех, кто нарвался на самый страшный кошмар поставщиков продуктов. «А яйцо я ещё достану. Не последнее же». «Будет тебе любая выпечка, какую пожелаешь». Дон кивнул, сменив гнев на милость. Посмотрел злобно на церю, который начал жадно уплетать пирог. Сора сидела рядом и с умилением смотрела на щенка. Я же оценил, что те поставщики, которые не пытались меня обмануть, пришлют товар сегодня. И мне нужно было срочно выкупить соседние дома, которые были так нужны. А ведь я знал, кому они принадлежали». «Сора, я пошёл добывать тебе недвижимость. Откройте пекарню, как проснутся Элеонора и Настя. Я приду к моменту, как у вас закончится вся выпечка. Справитесь без меня?» — спросил я для проформы. «Ну, не маленькие же…» — надулась Сора, отрываясь от наблюдения за щенком. «Сколько раз справлялись?» Я выгнул бровь. «Ну, иногда случаются накладки. Но Дон ведь останется здесь» не думая, что его долго не будет, да и царя тут. Клятвенно заверяю, что выходить не будем, а здесь я справлюсь с любым». Улыбнулась кровожадно ссора. Я кивнул и вышел из кухни, убедившись, что всё будет хорошо. Зашёл на третий этаж, чтобы переодеться в новый костюм. «Сегодня я навещу барона Баранова официально. Нужно выглядеть прилично, а то ещё испугается и обделается от ужаса». К дому барона Ивана Баранова я пришёл быстро. Ещё ни разу не навещал его днём. Всё же интересно, что графы и бароны живут так по-разному. Но Ванечка и не был важным человеком, чтобы иметь собственную территорию. Поэтому-то он и пытался отжать мою пекарню когда-то. А сейчас, поди, молился каждую ночь, чтобы я не пришёл. Меня никто не встретил, когда я подошёл к входной двери, пересекая небольшой сад перед домом. Зато в дверях я столкнулся с выходящим оттуда мужчиной. В руках у гостя барона был небольшой саквояж, а от него самого веяло силой, которую ни с чем не перепутать. Лекарь. «Прошу прощения, барон», — остановился и покачал головой лекарь, вновь разворачиваясь на выход. «Но я не могу ничего сделать с вашей болезнью. У нее нет названия, и я не вижу первопричины». Постарайтесь уделять внимание тому, что попадает в ваш рот. Это единственный совет, который я могу дать. Прощайте. Обосрался Ванечка, и этот лекарь не помог. Усмехнулся и вошел в еще открытую дверь. Иван стоял расстроенным в холле своего дома и смотрел в пол. Нехило его зацепило. Так не рад быть с Фарфоровым другом наедине. Разве тебе не стало легче после кусочка эклера, Иван? «Почему ты всё ещё не оставляешь напрасные попытки?» — спросил я вполголоса Ваня вздрогнул и поднял на меня глаза. Зрачки расширились от ужаса, а он сам затрясся, будто увидел наяву свой самый страшный кошмар. «И чего же ты боишься? Разве не пристало хозяину дома для начала поприветствовать гостя?» — спросил я со смешком. Забавно он реагировал а позже напоить его чаем да спросить о цели визита. Р -р -р «Рад вас видеть, господин», — почти проблеял он. «Какой сегодня за замечательный день, раз вы решили навестить меня. Я не думал, что вы найдёте время. Польшон, давайте я угощу вас чаем». Иван сделал точно так, как я и сказал по дороге звякнув колокольчиком из кармана. В доме послышалось копошение слуг. «Ставлю тебе плюс за старание», — хмыкнул я, когда сел в одно из кресел, которое явно принадлежало самому барону. «Знаешь, зачем я пожаловал?» «Чтобы проверить меня», — предположил он, стоя передо мной, как провинившийся ребёнок. «Нет». Покачал я головой, а после склонил ее набок «Мне нужны два здания рядом с моей пекарней. Ты ведь владеешь ими?» Ваня кивнул головой и прикусил губу. «Мало того, что вынужден сражаться с поносом, так еще и его собственность пришли отбирать. Но жизнь несправедлива. Это он должен был давно понять». «Не волнуйся, я куплю их по нормальной цене». «Мне нужны лишь бумаги, чтобы не было никаких проблем с законом». «И в этот раз не думай меня облапошить», — прищурился я. я. «Я я бы не посмел», — начал Иван, но нас прервали. Я думал, что кто-то из слуг принёс нам чай, но оказалось, что это не так. Это была благоверная Ваня. Даже странно, что я не видел её раньше. «Дорогой муж, у нас гость...» Влетела в гостиную девушку, да так и замерла на пороге. Длинные чёрные волосы рассыпались волнами по большой груди, спрятанной в привлекательном платье с корсетом. Зелёные глаза смотрели на меня шокированно, а рот с пухлыми алыми губами приоткрылся в изумлении. Да и я удивился. «Господин?» — выдохнула с вожделением девушка. «Жена?» — удивился Иван. сукуп Не понял я такой шутки. Что здесь забыла демоница, которую давно не видели в аду? Разве она не умерла? Как суккуб смогла проникнуть в этот мир? Так мы и застыли втроем.